Таис не удалось уснуть. Финикинка тоже ворочалась, вздыхала, пока Гетера не позвала ее к себе. — Сядь и расскажи, что случилось. Тебя обидел Ликофон? Заашт молча кивнула, и темная глубь ее глаз загорелась злобой. — Я позову его, когда настанет день, и попрошу Лохагаса наказать тесолийца. Нет — Нет-нет, госпожа.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 Финикинка огорченно махнул рукой. «Она сложена, как ты, госпожа, только тяжелее и мощнее тебя. И это сводит с ума мужчин, особенно таких, как этот мальчишка». «Так он отверг тебя и думает о ней?» «Ничего, скоро мы поедем дальше, и Ламия сотрется из памяти ликофона. Да, я забыла». «Ты хочешь остаться?» «По-прежнему хочешь?»